Глава третья. Поцелуй. Я сама от себя не ожидала такой решительности. Будто бы набрала воздух в легкие перед прыжком с вышки в глубокий бассейн. Зажмурила глаза, заткнула нос и сделала это. В ту же секунду я пожалела об этом. Акаш от неожиданности быстро оттолкнул меня и посмотрел с недоумением. Что ты делаешь? Тут же люди. Я осмотрелась вокруг, все гости были далеко от нас, и никто за нами не наблюдал. По крайней мере, мне так показалось. В голове крутилось «О, Боже, зачем я все испортила? Кто меня дернул Лезть к нему с поцелуями!» Я посмотрела Акашу в глаза, взгляд был мягким, а на его губах читалась улыбка. «Бэйби, прости за мою реакцию. В Индии так не принято, да и ты меня застала врасплох. При других обстоятельствах и в другое время...» И он подмигнул. «Но не здесь и не сегодня. Чувство разочарования, вины, стыда за себя охватило меня полностью». Я стояла красная, как букет роз в моих руках, и не знала, как бы провалиться сквозь землю. Хотелось отмотать пленку назад и ничего не делать. Это был всего лишь короткий поцелуй в порыве каких-то чувств и эмоций, тот момент, которого мне не хватало год назад. И он мне подавал знаки внимания и явно симпатизировал, но неужели я все истолковала неверно? Я понимала, что другого шанса второй попытки у меня уже не будет». Слишком рано я раскрыла карты в этой игре. Ему не нужно было больше меня завоевывать. Мне кажется, что самое сложное для влюбленной женщины — пережить отказ. Вот я вся на блюдечке, с голубой каемочкой, такая стройная, красивая свежая. Тебе нужно только рукой махнуть, и я сделаю все, что ты захочешь. Ничего просить взамен не буду, только не зайди до меня. Блин, как много таких историй, как много таких разочарований». Мы стояли друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки. Я не знала, как мне реагировать, и еле выдавила из себя улыбку. Мне стоило огромного мужества сказать ему, изображая веселье. «Да я сделала это наспор, не принимай всерьез!» Сочиняла я на ходу, а мои щеки светились пунцовой краской. Наташа, наблюдая все это, мне подыграла. «Кроме того, у нас существует поверие, что тот, кто поцелует незнакомца на чужой свадьбе, будет счастлив. Так что поздравляю, ты тоже будешь счастлив!» Она посмотрела на меня и сделала жест глазами, означавший «сваливаем». Мы попрощались с Акашем и быстрым шагом двинулись к накрытым угощениям столам. В тот вечер мы больше с ним не виделись. Несмотря на недавнее отравление, я так распереживалась, что мне безумно хотелось есть. В обилии индийских деликатесов я пыталась найти хоть что-то, что не могло мне повредить. В итоге плюнула и ела то, что попалось на глаза. Еда была, на удивление, не слишком острая, а в сочетании с гороховыми лепешками вполне съедобная. После трех дней голодовки я уминала содержимое своей тарелки за обе щеки. «Ты только опять не отравись!» — с опаской посмотрела на меня подруга. «Думаешь, лучше от голода умереть?» — спросила я, пережевывая кусок лепешки запивая его стаканчиком мангового лоси. «Нам было пора уходить, поэтому мы пошли искать нашу Чави, чтобы поблагодарить ее за все и попрощаться». Бедняжка сидела в просторном шатре, поддерживая голову руками. «Вы уже уходите?» — подняла она глаза. «Эти украшения наряд такие тяжелые, что я уже не могу даже голову держать!» Чави улыбнулась уголком рта. «Это последний день, завтра все закончится», — сказали мы. «Завтра все только начнется», — сказала какая-то тетушка, проходящая мимо нас. «Поздравляем еще раз! Счастья вам на долгие годы!» Мы обнялись на прощание и вышли за ограду, где нас ожидал водитель.